«Наука». Глава девятая. «Анатолий?» «Да». «Анатолий Огский?» Грузный мужчина семенил рядом с капитаном и Дашей и заискивающе заглядывал в его глаза. Получалось это не очень убедительно, ведь лицо мужчины все еще скрывалось щитком комбинезона для внеатмосферной работы. Скафандр позволял затемнить, забрало, но сейчас Анатолий предпочел оставить его прозрачным. «Анатолий Огский, капитан Муфа-7 Ладоги». Курьерского судна межгалактического сообщения. Атрапортовал, наконец, капитан. А это прелестная девушка Дарья Хилл? вы там мне и нужны. Могу я осведомиться, толстячок замешкался. О судьбе груза. Какого еще груза? Я шел поражняком. Коробочка с лей. Вот такого размера. Мне сообщили, что она должна прибыть с вами. Что же, смею заметить, что вы не спешили. Возникли некоторые сложности во время пути. Посылка на судне. «Замечательно. Скорее, скорее, пойдемте, я заберу посылку». «Не так все просто. Сейчас Ладога направляется обратно клее Анатолий раздосадованно развел руками. «Как это?» – подозрительно сузил глаза Толстячок. «Так мы не договаривались. Вы хоть представляете, какова будет неустойка? Вы подвергаете опасности исследования галактического значения». «С кем я вообще имею дело?» – наконец возмутился мужчина. «С меня уже хватит этих загадок». Назови себя хотя бы ради приличия. Дуглас Мор. Раскланился толстячок на ходу. Но я привык откликаться на имя тук Дуглас Дуги Дуг тук Только не надо меня звать по фамилии. Мне не нравится, как она звучит. Мор. Не пристало глашатую истины именоваться именем смерти. Да, я послушник собора истины. Если у нас будет время, я с удовольствием обсужу с вами постулаты нашей веры. Но сейчас я прошу передать мне посылку. «Пятый будет расстро...» «Ой, я этого не говорил, я хотел сказать, он будет рассержен задержкой!» «Ты отвяжись ты от нас! Нет у меня этой посылки! Нет! Мой корабль угнали!» «Понимаешь ты, что меня обокрали? Я сейчас застрял здесь, и все, что у меня осталось, это то, что сейчас на мне. Думаешь, мне есть дело до твоих игр? Иди попей воды из фонтана, или лучше покажи, в какую сторону идти к администрации станции. Мне нужна гуманитарная помощь, ну или как это называется, убежище, я не знаю. Как мне попасть на землю? Ладно, бог с ней, с землей, что мне вообще делать?» Даша только сильнее съежилась. Ей стоило больших усилий заставить этого мужчину хоть что-то делать. Вывести его из отчаяния. А сейчас ее усилия летели на смарку. А вот действительно, что в таких случаях надо делать? Обращаться за страховкой? Но Анатолий дал ясно понять, что не станет заявлять на Леонида. А если не будет зафиксирован угон транспортного судна, то и страховки никто не выплатит. В ее голове сейчас крутились отрывки из старых фантастических фильмов, в которых герои попадали в разные щекотливые ситуации. Но, как назло, ни в одном из пришедших на ум эпизодов капитан судна не оказывался на космической станции без средств на существование, без корабля и команды. «Во вселенной ничего не происходит случайно», возразил Тук, тот, который Дуглас Морг. «Только передайте мне посылку от, пи... от него». «Может быть, хватит дурить «Черная коробочка находится на ладоге. Ладога угнана и мчится клеем. Я здесь!» «Еще вопросы!» Голос Анатолия охрип и сейчас казался чужим, незнакомым. «Как я могу получить посылку?» Не сдавался Тук. «Даша, я же говорил, что у меня горячка. В реальности не бывает таких сюрреалистичных идиотов!» Снова вспылил Окский, обращаясь к ксена психотерапевту «Ты в полном порядке. Твое восприятие острого как никогда». Монотонно повторила Дарья. «Мы действительно имеем дело с экстравагантной личностью». Про какую посылку он говорит? «Бомба», — сообщил наконец Анатолий. «Мне ее вручили тогда на лее. Помнишь, как мы уходили? Пятый, спасая нас, вручил мне небольшое задание». «Я всего-то должен был заложить мину в трюмы Марата по прилету». Абсолютно безжизненный тон мужчины продолжал пугать девушку сильнее, чем угроза голодной смерти на чуждой космической махине. «Не называйте этого имени», — попросил смирившийся Тук. «И вы все неправильно поняли. Вам не надо было закладывать посылку. Это всего лишь... Нет, это секретная информация. Пусть будет черный ящик». «Вы перевозили самописец, который регистрировал, но ну, некоторые параметры. Вам надо было выгрузить его в любое место, хотя бы потому, что я мог с легкостью регистрировать местоположение маяка». «Так регистрируйте. Чего ты ко мне пристал?» – серо и безжизненно осведомился Анатолий. «Не могу. Батарейка села». «Так замени ее. Внезапно резко бросил Анатолий». «В маяке село. В коробочке. В посылке. Мы не рассчитывали на столь долгий перелет». но ну так, полет продолжается. Коробочка лежит на столе в моей каюте». «Хорошо, хорошо», — затараторил Толстячок. «Тогда мы немедленно отправляемся за ним. Погоня! Ох, как это романтично! Сможем мы перехватить корабль». «В неопределенности?» — выперхнулся удивлением Окский. «Ну почему же в неопределенности? По его прибытии». «Почему бы просто не сообщить Пятому, чтобы он сам встретил посылку на Лея? Мне показалось, что у него достаточно власти». «Не пойдет», — картинно испугался Тук. Получатель этого сокровища я. Он меня просто убьет. Не сам лично, но у него есть способы. Я не стану с ним связываться. Мы просто сейчас арендуем катер, слетаем на аллею, заберем посылку и вернемся обратно. Задержку я как-нибудь объясню. Но вот потерю единственного маяка, который смог преодолеть неопределенность. Вряд ли. Так лети сам. Резонно заметил Анатолий, игнорируя подергивание за руку Дарьей. Так не пойдет. Видите ли, «Я не владелец вашего судна, я просто не могу проникнуть на его борт. Силовое решение мне тоже недоступно. Я действую в одиночку, так сказать, и неофициально. А вернуть, хотя бы даже выкупить ваш корабль, мы можем попытаться». «Ничего выкупать не придется. Его угнал мой пилот. Уверен, он не будет против, если я попрошу забрать вещи». Тук сбился с шага и немного отстал. «Анатолий, Толь, мы же можем вернуться на Лею». Там у нас будут возможности. Это же дом!» Заскулила Дарья, воспользовавшись моментом, на который Тук отстал на пару шагов. «Насколько я помню, мы объявлены преступниками, чуть ли не террористами на лее». Не скрываясь, безэмоционально пророкотал Анатолий. «Стоит нам появиться на подвластной территории, как нас тут же, в лучшем случае, арестуют. А в худшем, что ты там рассказывала про фермы?» Дарья закусила губу. Не из-за напоминания о природе их бегства, не из-за басни про фермы, а из-за того, что мужчина говорил слишком громко, и Тук явно его слышал. «Как же растормошить капитана? Как вывести его из шока?» «Все будет хорошо. Мы тихо и аккуратно заберем коробочку и вернемся на Марата», — заискивающе предложил Тук. Когда впереди замаячила девушка в униформе бортпроводника в конце коридора, никто не придал этому значения. Она бежала с ошалевшими глазами, и Окский с Дарьей попытались было уступить ей дорогу, но она остановилась перед облаченными в скафандры людьми. «Анатолий Окский, это вы?» – выпалила она, переводя дыхание. «Я не хочу вступать в секту истины!» «Ни в секту истины, ни в какую-либо другую секту! Спасибо, конечно, за предложение, но я в пас!» Сквозь зубы просадил капитан. «Ой, не обращайте внимания, он немножко контуженный. Неудачная посадка!» Вступила Дарья. «Но я по другому вопросу!» Не отпуская руки Анатолия, промемлила девица. «Понимаете?» Он первый начал. Перебил ее Окский. «Я подаю встречное обвинения о нанесении оскорбления и...» «Кто первый?» А «Вы уже? Значит, будет проще. Значит, вы понимаете, о ком идет речь. Я не знаю, чего от вас хочет этот Джубиль, но руководством станции было принято решение удовлетворить его просьбу». Поскольку всеобщее молчание затянулось, девушка решила продолжить. «Вы вправе подать жалобу на администрацию. И, конечно же, вправе рассчитывать на компенсацию ущерба. Однако в связи со сложившейся ситуацией... Нет, нет, прошу не прибегайте к агрессии». Пути уже перекрыты нашими службами. Вам не уйти. Да объясните уже, что происходит. В голосе Анатолия появились живые нотки. И эти нотки были очень похожи на аккорды гнева. С меня уже хватит этого марафона идиотизма. Объясните мне по порядку, какую жалобу я должен подать. Против кого применять агрессию, а с кем отправляться в свадебное путешествие. В путешествие со мной, радостно уточнил толстяк Тук. Только не в свадебное. Раз, подытожил Анатолий. «Агрессию вообще не надо проявлять», — взвизгнул Дарья. 2 «А жалобу на администрацию станции?» — совершенно растерянно сообщила девица в форме стюарда. 3 Анатолий впервые на станции откинул плафон скафандра и, собрав пальцы правой руки в щепоть, приложил их к переносице. «Так намного понятнее. Спасибо. Могу я поговорить с врачом? На Марате есть психотерапевты? А то мой не справляется». «Он что, молится?» — шепотом спросил Туку даша «Не знаю. Мне кажется, он сейчас на всех перебьёт. Он на грани срыва», — ответила она. «Он и правда это может?» — не сдавался тук. «Может попытаться. Действительно, очень сложный день выдался. И любой суд его оправдает. Я бы оправдала». Но девица из персонала Марата обратилась к Анатолию с улыбкой. «На станции Марата сейчас практикуют два хирурга. Один физиотерапевт и два специалиста общего профиля. Кажется, среди них есть один психолог». «Но психотерапевтов у нас нет». «Жаль». Пожав плечами, спокойно заявил Анатолий. Достал бластер, свой капитанский, почти сувенирный бластер, и поймал в прицел появившийся из угла силовика. Боец быстрого реагирования облачился в стандартный бронежилет. В руках он имел какое-то стрелковое оружие. Когда Оксский начал палить из своей игрушки, оба девушки повисли у него на руке. и уж мать!» Я чуть было не пальнул в ответ. Радостно заявил силовик и дополнил. «Это и есть Тотокский?» «Здорово, приятель!» «Ну и чего ты не хочешь нам помочь?» «Кстати, лучше выбрось этот хлам, а то будет глупо оказаться подстрельным из-за игрушечного пистолета. Им только яйца варить, да и то на это минуты четыре потребуется». «Ладно, не переживай, я не в обиде. Все понимаю, кому понравилось. Но ты больше не бузи, и все же тебе придется явиться к Билю на поклон. Понимаешь же». «Мы не смогли от него отбиться. Он ведь уже третий день оборону держит в кафетерии. В общем, вовремя ты прилетел. И спасибо. Мы уже думали кислород из отсека выкачивать. Но так ведь у них скафандры с собой. Ты мне только скажи, чем таким ты ему насолил, что он все три дня подряд кричит, чтобы мы тебя выдали». «Много слов», — выдохнул Анатолий. «Что?» — не понял, боец. «Слишком много слов. Хватит тараторить». Окский походил сейчас на очень-очень уставшего человека. «Много Сколько он говорил ему лет? Тридцать? Сорок? Сейчас он выглядел на 50 Я понятия не имею, кто такой Биль. Что ему от меня надо? Ему что-то от меня надо? Не знаю. Он требует тебя и твоего пилота, Леонида Чекалова. Больше ничего внятного не говорит. Он уже убил четверих наших, понимаешь? Он с катушек, похоже, слетел. Захватил парня, привязал его к стулу и пытает его часами. А бедняга, ну, которого он к стулу привязал, только и... Кричит, мол, «Я не Чекалов, я не Чекалов». Когда первый кончился, он со вторым пошёл. Сейчас, кажется, успокоился. А мы не можем его вырубить. У него в заложниках процентов 10 нашего персонала. В основном девушки. Девушек он, кстати, не обижает. Ну, почти. Я понимаю, ты вправе злиться. Мы тебя отдаём на растерзание, получается. Но ты ж герой, мужик. Мы все тебе обязаны, понимаешь? Хочешь выпить? Вот, хороший коньяк, выпей. Так оно проще будет. — Правильно ли я понял, молодой человек? — вкратчиво начал Тук. — Вы предлагаете обменять заложников на одну смерть. Вы хотите убить этого замечательного капитана, а вас ничего не треснет? — распаляясь все сильнее, уже кричал Тук. — А как же все блага цивилизации не стоят одной детской селезинки? Кто принимал решение угандошить моего друга? Ты? — «Вас захватили какие-то бандиты, вы даже не в силах дать отпор шайке проходимцев, и ты хочешь, чтобы Тоха все разрулил за вас? А вот это видел? Жизнь человека бесценна! Слышал такое? Толь, пошли!» Тук резко развернулся на каблуках, схватил Анатолия за плечо и потянул его в противоположном направлении. Правда, при этом мимоходом забрал из рук остолбеневшего вояки флягу, предположительно с коньяком. Во фляге что-то призывно булькнуло. Дарья же вцепилась во второй локоток капитана и тихонько скульнула. «Заебали!» – спокойно произнес Анатолий, вырывая локти из тисков Тука и Дарьи. «Вот отлично! Это правильно! Опасности надо глядеть в лицо!» – радостно провозгласил боец. Но тут же был грубо прерван. Удар с правой под усиленный скафандром, заставил тело бойца взмыть в воздух. В этот раз памятная матерная птица... изволило вспорхнуть к потолку молча, за что ей отдельное спасибо. Когда боец рухнул на пол, он был уже без сознания. Анатолий только поднял оружие, перешагивая через тело павшего. На визги девушек он уже не обращал внимания. На наставленные на него дуло он внимания тоже не обращал. Его вели. Его бы попытались оглушить, захватить, обездвижить, но Окский вовремя прорычал единственно верную фразу, которая и спасла его от силовых решений со стороны охраны. «Где кафетерий с этим клоуном?» У него даже не стали забирать оружие, ему больше ничего не сказали, а конвой превратился в почетное шествие. Его лишь изредка подбадривали, уверяли в глубочайшем уважении, называли братом. Если не по крови, то по оружию. Они клялись, что вытащат его, как только заложники окажутся в безопасности. Как только».